Глава В этот раз я шел по древнему лесу спокойно, выбирал удобную дорогу, не ломился напрямую через кустарник, не бежал, сломя голову, куда глаза глядят. Рассвет уже занялся надайном, но в лихолесе по-прежнему царила легкая полутьма. Высокие горы Великого Хребта не давали пока возможности достигать этих мест прямым лучам солнца. Только около двух пополудни дневное светило, совершив полукруг по небосводу, озарит своим светом эту непроходимую чащу. Да и то из-за густых крон около земли в этих местах даже в самый яркий летний день царит вечное царство тени. Прошлое я здесь чувствовал бы себя как рыба в воде. Я же нынешний пока не был настолько сильным адептом магии теней и, по сути, мало в данный момент отличался от обычного путника. С каждым шагом, что удалял меня от стоянки, злость на скале становилась все более и более тусклой. Но, понимая черты своего характера после всего произошедшего в Триесе гораздо лучше, чем ранее, я знал, что эта злость до конца еще долго не исчезнет. Она так и останется со мной, словно мозоль, и будет о себе напоминать до тех самых пор, пока я не верну должок этой озабоченной австралийке. Вот когда это произойдет, вот тогда эта мозоль злости пропадет и перестанет натирать мне мозги». Усилием воли прогнав мысли о скале в самый дальний уголок разума, задумался о более насущном. «С моей памятью будущего было все не так гладко, как мне бы хотелось». Нет, она не была как-то повреждена, или я, по крайней мере, не чувствовал этих повреждений. Дело было в ином. Даже на земле, живя спокойной жизнью обычного обывателя, я порой забывал, что ел вчера на ужин или где оставил ключи от машины. В то же время не сказал бы, что у меня были какие-то проблемы с памятью. Все, за очень редкими исключениями, постоянно что-то забывают. Но и похвастаться идеальной памятью я никогда не мог». Поэтому в полном объеме сразу понять свалившуюся на меня память будущего мне было практически невозможно. Особенно если вспомнить, что с прошлым мной бывало за неделю происходило больше событий и выпадало больше приключений, чем за несколько лет жизни на Земле. Хорошо, что при самом первом всплеске воспоминаний, еще в небоскребе с гончей, я словно фильм посмотрел о похождениях будущего меня, Это дало общее понимание, но вот с деталями было не так радужно. Я постоянно что-то продолжал вспоминать. Детали, нюансы. Но при этом очень важные вещи по-прежнему были где-то спрятаны в глубинах сундука памяти будущего. К примеру, воспоминание о том, что Сиды куда как более дружелюбно относятся к адептам Тени, изрядно сэкономило бы мне нервы, если бы я вспомнил его немного ранее. Интересно. «Развитие таланта ментала поможет мне в этом вопросе. Ведь ментальная магия — это не только промывка чужих мозгов, дезориентация врагов и все подобные, согласен, очень действенные фокусы. Но это также и возможность работы над собой. Уже заметил, что, получив дополнительную звезду в этом таланте, стало немного легче поддерживать несколько аур одновременно. Да и по ощущениям, моя память улучшилась» не та, что отвечает за воспоминания прошлого меня, а просто личная память. Эти мысли подвинули приоритет развития магии и ментала на одну из высших позиций. Я хранил бонус от достижения движения вопреки на обучение рунам. На данный момент, пока мне недоступна четвертая звезда в понимании рунического письма, активация бонуса ускоренного обучения мне бы ничего не дала. Но как только заработаю плюс одну звезду рун, А в теории я знаю, как это сделать. Навык в чтении божественного письма мне придется развивать всеми возможными средствами. Потому как в моей стратегии первым по важности пунктом стояло не развитие земляны, даже не выявление и помощь осколкам. Первым вопросом, без ответа, на который, как мне казалось, вторжение не остановить, было ⁇ Почему, несмотря на то, что божественные печати в виде пяти перевернутых башен продолжали работать, Демонам удалось прорваться на Айн. И без знания реальной истории Айна о первой войне с демонами мне ответ на этот вопрос не получить. А истинную историю, а не ту, что записано в божественных писаниях, не узнать, не умея читать руническое письмо. Чем ниже в прошлом цикле земляне спускались по этажам божественных перевернутых башен, тем все чаще находили отличия между официальной историей и тем, что было записано там. Так как эти печати были по сути своей проявлением души божеств в физическом мире, которые по неведомым причинам приняли форму перевернутых башен, то, путешествуя по ним, можно было найти фрагменты реальных воспоминаний того божества, чья последняя воля сформировала башню. На первых этажах эти воспоминания были записаны на всеобщем языке и практически не отличались от того, что изложено в писаниях. Но чем ниже ты спускался, тем все чаще в записях всеобщего языка появлялись руны. Этажа с 50-го появлялись рунические слова, а начиная с 75-го всеобщая речь вообще исчезала, полностью замененная руническим письмом. И когда земляне спустились так глубоко и расшифровали некоторые из этих записей, то стало понятно, что в официальных писаниях рассказана далеко не вся правда. К примеру, мое воспоминание о прошлом расы Сидов как раз результат подобной расшифровки. Уверен, нижние этажи божественных башен хранят в себе множество секретов Айна. И спустившись как можно глубже, к тому же умея при этом читать ироническое письмо, я смогу докопаться до правды, понять, что случилось в прошлом, узнать истинные причины войны Айна и Гиарда. Без полного понимания того, почему демоны так рвутся уничтожить Айн, мне их не остановить. Потому как даже если уничтожить демонические легионы вторжения, не низвергнув при этом демонических принцев, далеко не факт, что все закончится. Потому как и после такой победы на Геарде останутся князья демонов. В сущности по своей мощи и силе не уступающие, а, возможно, и превосходящие богов Айна. В конце концов, они, по сути, победили в прошлой войне, уничтожив большинство богов Айна. Что мешает им после первой неудачи прислать еще легионы? И еще, и еще. И так до тех пор, пока на Айне не останется тех, кто способен его защищать. К тому же я знаю, что как только падут перевернутые башни, князьям демонов откроется прямая дорога на Айн и они смогут вступить в этот мир во всей силе своего личного проявления. Хотя, как знаю, демонический принц, когда понял, что побеждает в последней битве, нас об этом просветил. Как же он хохотал, когда его слова о том, что ждет тайн в дальнейшем, разносились над полем брани. Вот это я до сих пор помню. Но сейчас я всерьез задумался о том, чтобы изменить свою стратегию роста и развития. Немного сместить приоритеты с рун на ментал. Потому как, несмотря на свою основную цель, в достижении которого мне бы очень помог бонус от движения вопреки вложенной в понимание рун, до этого точно дойдет еще не скоро. Потому как спуститься даже на 50-й этаж башен, не находясь на легендарном витке спирали возвышения, практически невозможно. Что уж говорить о более глубоких этажах, на которых и бойцу Мифрила будет очень непросто. А подобное станет для меня возможным даже при самых благоприятных обстоятельствах, ой, как нескоро. И прежде чем это станет возможным, мне нужно дожить до этого момента, а как показывает практика, с вопросом выживания у меня в любой момент могут возникнуть непредвиденные трудности. Простая, по сути, мысль. Чтобы что-то сделать в будущем, надо сперва до этого будущего дожить. А с решением вопроса выживания здесь и сейчас бонус, вложенный в понимание рун, мне поможет мало. Встречи с Рейгиной и Скали отчетливо показали, насколько я слаб, чтобы ввязываться в по-настоящему серьезные игры. Пожалуй, если бы не новое задание квестеров, я бы прямо сейчас вложил бонус ускоренного обучения в Ментал, и постарался получить в нем четвертую звезду таланта как можно раньше. Но чертовы квестеры задачей собрать слово, словно шлагбаум, поставили на такое решение. Впрочем, читать слова я точно не научусь за отведенные на выполнение задачи срок. Так что, может, все-таки потратить ускоренное обучение на ментал? С другой стороны, именно в данный момент спешить не стоило. Вот если найду в ближайшее время хорошие техники ментала, Вот тогда и вернусь к этому вопросу. Терзаясь в подобных сомнениях, я ни на секунду не забывал, где нахожусь. Внимательно смотрел по сторонам и куда наступаю. Аура восприятия, усиленная орочим поясом, поддерживалась мной непрерывно. Но даже подобного усиления чувств не потребовалось бы, чтобы при внезапной перемене направления ветра ощутить резкий запах горелой плоти. «Так не пахнет костер». Так не пахнет и жареное на огне мясо. Это вполне характерный запах, в котором смешивается привкус горелой кожи, сожженных волос или шерсти, и, конечно же, обгорелой плоти. Первым моим порывом было развернуться в противоположное от источника запаха направление и как можно быстрее оказаться от него подальше. Лихолесия не сильно поощряет любопытство своих гостей, можно даже сказать, быстро отучает от него — Но я сейчас отыгрывал роль обычного путника, поэтому дело напринюхался достал кинжал и, припадая к земле, направился на источник запаха, очень при этом надеясь, что наблюдающие за мной сиды по достоинству оценит мое такое естественное поведение. Впрочем, буквально через пять минут понял, что не оценят. Вот совсем. Никак. Шесть мертвых тел лежат на едва заметной звериной тропе. Они шли, как и положено опытным следопытом след вслед. Так все и легли. Полная шестерка пограничной стражи леса мертва. Убитые, судя по всему, одним заклинанием все сразу. Потому как расположились тела, понимаю, сиды даже не успели понять, что их убило. Нападение стало для них полной неожиданностью, что уже само по себе необычно. Это кем надо быть, чтобы в этой чаще застать лучших следопытов и знатоков лесов на всем Айне врасплох? Не приближаясь, оцениваю характер повреждений. Мое первое впечатление верно, они убиты одним заклинанием. От груди каждого из них расходятся обгорелые, неравномерные концентрические круги. Каждое из сердец шестерых стражей леса сожжено магией. Но при всем этом повреждения не характерны для заклинания огня. Ожоги на мертвых телах имеют несколько отличную от огненной природу. Еще, приблизившись на шаг, заметил новые детали и понял, что лесные стражи погибли от заклинания «Школы молнии». Это открытие мгновенно расставило все по своим местам. «Рейгена», — беззвучно прошептали мои губы. «Вот ни на мгновение не сомневаюсь, что это дело ее маленьких ручек». Правда, не пойму, чем Сида помешали этой странной девочке. Но, видимо, чем-то все же помешали, а может, просто оказались на ее пути. Я-то думал, что это мне не повезло сегодня, но вот у моих ног лежат шестеро. Кому явно не повезло намного, намного сильнее. С другой стороны, эти трупы отлично иллюстрируют то, что со мной могло случиться, если бы диалог с Рэй пошел по-иному — более враждебному со стороны девочки сценарию. Вот и строй грандиозные планы, как ты остановишь вторжение демонов. А потом одна такая случайная встреча в лесу, неправильно сказанное слово, и ты лежишь и смердишь обгорелой плотью где-то в лесной чаще. Я даже озноб пробрал, потому как понял, что подобный исход диалога с Рейгиной был вполне возможен. Присев на корточке в метре от ближайшего тела, до предела разогнал ауру восприятия. Дополнительный осмотр ничего нового не показал. Никаких зацепок, кроме сожженных молнией сердец. Несмотря на то, что Сиды считаются мастерами природной и пространственной магии, они очень уязвимы к огню и как раз к молнии. Тот, кто их убил, точно знал эту слабость лесного народа. Если отрезать головы мертвых то в ближайшем филиале гильдии алхимиков мне за каждую выдадут минимум по сотне золотых. Но я и не подумал это делать. Одно дело, когда сиды найдут отряд своей стражи просто убитыми, и совсем иной расклад, если эти мертвецы будут обезглавлены. Мне в заклятых врагах скрытый лес не нужен. К тому же для отражения угрозы демонического вторжения потребуются все силы Айна. И я еще планирую когда-нибудь все же договориться с Сидами. На данном этапе даже простой разговор с ними для меня, скорее всего, обернется в лучшем случае ничем. Но когда я выполню задание на поиск скрытых алтарей Сегуны и получу четвертую звезду в таланте теней, а играющего, тогда они меня точно не прогонят и, возможно, прислушаются. Так как Сиды — народ весьма немногочисленный, то к экипировке своих воинов они подходят очень серьезно. Вот и эта группа оснащена очень хорошо. Беда в том, что для меня их амуниция бесполезна. Их броня состоит из дерева и обработанных специальными ритуалами листов. Со стороны это выглядит очень красиво, но в то же время как-то несерьезно. И вот это впечатление несерьезности в корне ошибочно. Доспехи сидов не уступят по своим защитным возможностям людской броне из Авалония или Валирия. Но для человека их доспехи бесполезны, потому как специально созданы только для ношения лесным народом. Оружие Стражей Границ также не несет в себе металла, даже их мечи деревянные. Тем не менее, такое вооружение не сломается при ударе о сталь, потому как напитано сидской магией. Что же касается артефактов и амулетов на телах, то они также для меня бесполезны и даже опасны. Если проводить аналогии, то эта группа стражей границ, скорее всего, эквивалентна бойцам нижних рангов драгоценного витка. Наткнись я на такой же погибший отряд людей, я бы сейчас неплохо так разбогател, обобрав их тела. Минимум тысяч на в золоте стал бы богаче, все с них продав. Тем обиднее мне было подняться на ноги и, сделав несколько шагов назад, просто уйти, даже не прикоснувшись к телам и не забрав с них вообще ничего. Впрочем, деньги я всегда смогу заработать, а вот погибнуть из-за собственной жадности, если бы что-то взял, а потом наткнулся на еще один отряд, вот это как раз вполне реально. Задушив в себе жадность, обошел место гибели Сидов по широкой дуге и продолжил движение в выбранном направлении. Насколько я помнил карту континента, составленную группой Морфея, в этой области ширина Лихолесия примерно километров пятьдесят, то есть мне осталось пройти всего километров сорок, возможно, даже меньше. В теории могу управиться за один дневной переход. Тем более, насколько заметил, чем дальше я удаляюсь от отрогов Великого Хребта, тем лес становится чище и как-то даже светлее. К тому же сегодня относительно хорошая погода, что позволяет мне выдерживать нужное направление более уверенно. Хотя, скорее всего, еще одна ночевка в этом неласковом лесу меня все же ожидает. Через два часа после того, как оставил за спиной убитую группу сидов, поймал себя на мысли, что за все время пути по Лихолесью ни разу не встретил ни одного зверя или чудовища здесь обитающего. Это можно было, конечно, объяснить тем, что стража границы или рей всю живность в округе распугали на много километров вокруг, но все равно невиданное для меня везение. Едва об этом подумал, как пришлось резко тормозить, чтобы не влететь лицом в натянутую между двумя лесными гигантами паутину. И паутину непростую, в разы более толстую и прочную, чем плетут обычные, привычные по земле паучки. Это выглядело не как тоненькая ниточка, а как прозрачный жгут толщиной в мизинец. В прошлое я уже видел подобные ловушки не раз в подземельях, населенных гигантскими харкандидами. Существами, внешне и правда похожими на пауков, но размером куда больше. Очень неприятный противник, особенно с учетом того, что копье свое я потерял. Если эту паутину оставил булатный харкандид, то не уверен, что с кинжалом в руках справлюсь с подобной угрозой. Они бывают не только булатными, но даже вырастают до отливающего сапфиром хитина. Насколько помню, большинство харакандит — засадные охотники, так что если не потревожу паутину, вполне могу миновать встречу с ними. Мое движение замедлилось. Я стал вглядываться в лес еще внимательнее. Благодаря орочему поясу у меня лучше работало ауровосприятие, и следующую ловушку я заметил уже не в упор, а шага за три. Харакандиды от природы владеют инстинктивной магией иллюзии, скрывая свои охотничьи нити, так что заметить их паутину даже с пары шагов было на моем ранге очень хорошим результатом. Продвижение вперед замедлилось до скорости улитки. Прежде чем переместить ногу, я внимательно разглядывал место, куда планирую наступить. Подобная внимательность позволяла мне обходить паутину. Но через десять минут я понял, что что-то не то. Повисшая между деревьями паутина словно составляла какую-то структуру, а не была натянута случайно. Остановившись на месте, закрыл глаза и постарался вспомнить каждый свой шаг, каждую смену направления. К сожалению, паранойя меня в этот раз не обманула. С того момента, как заметил первую паутину, я все время двигался по широкой, но тем не менее сужающейся спирали. Спирали, в центре которой меня совершенно точно не ждет ничего хорошего. Беззвучно проклиная хитрость местных паукообразных, развернулся на месте и зашагал обратно, планируя выбраться из этой ловушки, а затем по дуге обойти опасное место — Даже если потеряю на этом обходе лишних три или четыре часа. Стоило мне дойти до первой ранее замеченной паутины и облегченно расправить плечи, как услышал характерный звук, приближающийся сверху опасности. Не поднимая головы, тут же перекатом ушел в бок, откидывая сумку с вещами. Едва это сделал, как на том месте, где мгновение назад находилась моя шея, щелкнули мощные жуала. Поняв, что промахнулся, огромный паук, размером тела с упитанную свинью, тут же отпустил паутину, на которой висел и бесшумно упал на землю. Точнее, не упал, а мягко приземлился на все восемь лап. Шесть мутных фасеточных глаз уставились на меня. Гулка зазвенела в голове предостережение от заколки чистого разума. На меня тут же навалилась жуткая апатия и нежелание что-то делать. Руки безвольно упали вдоль тела. Это меня и спасло. Зажатый в ладони кинжал больно кольнул в бедро. Резкая боль мгновенно прочистила голову. «Да ты еще и менталист!» — прошептал я, не сводя глаз со спустившегося с крона лесного гиганта засадного охотника. Харакандит еще какое-то время буравил меня взглядом, пытаясь погрузить в гипнотический сон. Но магической силы паука, чей хитиновый панцирь отливал булатом, не хватило, чтобы навязать мне свою волю. Мои три с половиной звезды таланта в ментале сыграли решающую роль в его поражении. Поняв, что гипноз не удался, паук гулко щелкнул хелицерами и поджал лапы. В лапах и скрывалась главная опасность этих существ. Каждая из них была длиной более двух метров, и на внешней стороне этих ног отчетливо заметны хитиновые пилы, острота и прочность которых достаточно, чтобы порвать и стальную кольчугу. Оглядевшись по сторонам, быстро нашел искомы, и когда паук сделал свой первый выпад, боковым перекатом ушел от этой атаки и поднял с земли большой высохший сук длиной более метра. Разряд! Разряд! Со второго раза получилось, и сук в моей руке занялся огнем от встречи с рукотворной молнией. Конечно, столь примитивное оружие никак не повредит хитиновому панцирю Харкандида, но, как и любой житель леса, этот паук должен опасаться огня. Это инстинктивный и рациональный страх всего живущего в чащах. Мои предположения подтвердились. Стоило ткнуть горящим суком в сторону паучьей морды, как тот отступил на шаг и присел на задние лапы. Пока гигантский пауча замер в нерешительности, вернул кинжал в ножны и, подобрав еще одну длинную палку, зажег ее. После чего принялся размахивать сдвоенным огнем перед мордой Харкандида. И с этим размахиванием... Мне следовало быть как можно аккуратнее. Потому как это сейчас паук опасается огня. Но стоит ему почувствовать реальную боль, как он может забыть о своих инстинктивных страхах и напасть. Глаза булатного Харкандида, а также его яд — довольно ценные алхимические реагенты. И если бы не мои встречи сперва с Реей, а затем и со Скали, то я, возможно, рискнул бы и попытался их заполучить. Но уроки, которые судьба мне сегодня преподала, были мной усвоены, и вместо нападения я просто медленно отступал. Засадный хищник, видимо решивший, что раз его неожиданное нападение не увенчалось успехом, а его жертва далеко не так беззащитна, то охота не удалась, тоже попятился назад. Так мы и расходились, не сводя глаз друг с друга. Пока Харкандит не решил, что с него хватит, стрельнул паутиной куда-то вверх и сбежал в крону лесного гиганта. Как только это случилось, я тут же рванул к своей сумке и, подобрав ее, побежал в противоположную сторону. Харакандиды одиночки, поэтому ближайшую пару километров можно было не опасаться влететь в еще одну паутину. Минут пять бежал напрямик, продираясь через бурелом, стараясь сперва передвигаться по оставленным ранее следам, а потом свернул с этого пути. Немного успокоившись, остановился и услышал журчание воды. Следуя за этим звуком, вышел к бурному ручью, несущему свои чистейшие воды куда-то вниз по склону. Вспомнив, что лучший способ выбраться из подгорных лесов — это следовать за течением воды, я пошел по его берегу, в надежде, что ручей выведет меня из этого донанного леса. Интерлюдия четвертая Над Кьяльским ущельем медленно проплывала Сегуна. Особо впечатлительные люди сказали бы, что она озаряет своим вниманием торговый тракт, который извилистой лентой тянется между невысоких, но при этом отвесных отрогов младшей и срединной гряды. На самом деле, в это предрассветное время... Которые опытные воины называют не иначе, как «собачий час», чудовищ просто бежала по небосводу, следуя обычным законам небесной механики. Тем не менее, какая-то часть внимания отголоска ночной сестры в этот момент действительно была обращена в эту сторону. Один из людей, что сейчас карабкался по скалам, вызывал у отголоска Сегуна определенное любопытство. Прислонившись к скале спиной, Джек Роджер тяжело, но, стараясь при этом не шуметь, задышал. Почти часовой подъем по отвесному склону не прошел для землянина бесследно. А если бы вчера он не вышел на сталь, то, пожалуй, и не смог бы совершить этот ночной подъем. Тем не менее, он добрался до нужного места, и это главное. А усталость пройдет. Тем более у Джека на этот случай были подготовлены запасы. Восстановив дыхание, он достал из поясной сумки малое зелье восстановления сил и неспешно его выпил, после чего аккуратно уложил пустую бутылочку обратно в сумку. За все это время он не произвел ни малейшего шума. Джек был сейчас одет далеко не типично для Айна. Он был буквально закутан в темно-серые с неясными и нечеткими разводами ткани. Только его глаза и кончики пальцев не покрывало плотное полотно. Это для жителей Айна его наряд выглядел странно, а вот любой землянин без труда определил бы в нем костюм ниндзя, именно такой, каким его показывают в кино. По правде, заказывая у разных портных части своего костюма, на этот образ Джек и опирался. Десяток неудач, неделя провалов, составление новых выкроек Но в итоге он получил то, что хотел. Его новые одеяния буквально растворяли силуэт в любой более-менее плотной тени. Отличная маскировка без какой-либо магии. Правда, шитая из пусть плотной и прочной ткани, этот костюм не защитит его от удара меча или выпада кинжала, но Роджер на это и не рассчитывал. Он прекрасно понимал, что боец из него, мягко говоря, посредственный, И прямое столкновение с противником, не уступающим ему в ранге, скорее всего, закончится смертью. С того момента, как Джек оказался в этом новом для себя мире, он усердно занимался, стараясь постигнуть искусство боя. Но до реальных успехов в этой области ему было еще очень далеко. На земле Джек был во многом обычном юношей 19 лет. Отучился в школе поступил в колледж, собирался, как и большинство его сверстников, по окончании учебы устроиться на работу. Как и многие в его возрасте, он любил компьютерные игры, аниме, манго и фильмы о восточных единоборствах. Правда, это его увлечение заходило несколько дальше, чем у большинства. С первого увиденного им еще в глубоком детстве фильма о японских ниндзя, Роджер влюбился в культуру страны восходящего солнца. Фестивали косплея, формы фанатов аниме и манги заменили ему популярные в его среде развлечения молодежи. Он даже пробовал заниматься каратэ, но дальше оранжевого пояса не дошел. Джек был хрупким юношей, и драка с кем-то лицом к лицу его пугала, из-за этого он в итоге и бросил секцию. Тем не менее трусом в общепринятом смысле Роджер никогда не был, только его храбрость была несколько иной. Пробраться куда-то, совершить какую-то пакость, даже если место шалости хорошо охранялось, и в случае поимки он получил бы крупные неприятности. Подобное его никогда не пугало. На первом же курсе колледжа он в студенческой среде заработал репутацию отчаянного сорвиглавы, который может как пробраться в один из женских корпусов и сделать несколько интересных фотографий, так и сделать копии с вопросов к экзаменационным тестам, хранящимся в кабинете ректора. Каждый раз, ввязываясь во что-то подобное, Джек представлял себя последним из древнего рода японских шпионов, и это придавало ему дополнительной храбрости и мотивации. Первые дни на Айне, в отличие от большинства землян, Джек воспринял как приключение. Как большой любитель аниме, попав в чужой мир, он не растерялся, не рвал на себя волосы в панике. Юноша сразу принял все происходящее с ним как данность. Можно даже сказать, что он был рад выпавшему на его долю приключению. Будучи фанатом манги, он не раз до этого представлял себе, как неведомые силы перенесут его в другой мир и наделят сверхчеловеческими способностями. Квестеры, как называла их молодая землянка, с которой несколько дней назад свела его судьба, по сути, воплотили давнюю мечту студента. Затем лишь исключением, что сверхчеловеческую силу никто не даровал за просто так. Ее надо было заслужить. Впрочем, этот нюанс сделал для Роджера все происходящее вокруг только еще интереснее. Первые дни на Айне, несмотря на нелюдимость, он провел в составе начальной группы. Каким бы единоличником Джек ни был... Юноша прекрасно понимал, что группы осваиваться в новом мире намного легче. Поэтому не только не покинул остальных землян сразу, как того требовали его инстинкты одиночки, но и старался быть полезным. И лишь когда квестеры, а это наименование с точки зрения опытного геймера неведомым созданием подходило на все сто, дали всем задание на приобретение сродства, он покинул свою группу. Джеку не нужно было что-то искать, чтобы выполнить задачу, поставленную квестерами. Сродство у него было давно, он его заработал еще на первом групповом испытании. Сродство с тенью. Пока все остальные земляне судорожно искали, как им выполнить задание, Роджер отправился на поиски приключений. Как разумный юноша он искал себе только те приключения, которые ему были по плечу, не ввязываясь в чрезмерно опасные авантюры. Проведя пару недель в одиночестве, Джек твердо для себя решил, чем он хочет заниматься в новом мире. Взойдя на бронзовый ранг, он тут же записался в цех проходчиков. Его мало интересовала зачистка подземелий. Как опытный геймер, он понимал важность гринда и был не против его. Но вот доска объявлений в филиале цеха ему была намного интереснее, нежели походы в данжи. Выполнив несколько простых заданий из доски, он понял, что это еще и вполне прибыльное занятие, особенно если выбирать задачи с умом и не пытаться прыгнуть выше головы. Вчера он впервые нарушил свое правило — браться только за то, что не очень опасно. Но награда была слишком ему нужна, да и он уже, выполнив несколько миссий, что называется, поверил в себя. К тому же, понимая, как важна подготовка, К выполнению взятой им с доски задачи он подошел со всей серьезностью. Вложил все накопленные средства в закупку нужных вещей. Зелья, свитки, купленные у бродячего алхимика яды и прочую амуницию. К тому же, наконец-то был полностью готов костюм, который ему не терпелось опробовать в настоящем деле. Поправив на груди скрещенные ремни, Джек поморщился. Та конструкция за спинных ножен, которую он помнил по своему опыту косплея, оказалась на деле не так удобно, как ему казалось ранее. Пока он просто ходил или даже прыгал, с ней все было нормально. Но сейчас, после длительного подъема по скалам, он понял, что рукоять левого меча, торчащая за его плечом, постоянно сползает вниз, из-за чего быстро выхватить второй клинок у него может не получиться. Тем не менее, юноша надеялся, что сегодня ему не придется обнажать мечи, поэтому из-за столь малого неудобства и не подумал прерывать свою миссию. Это задание висело на доске объявлений в филиале цеха проходчиков уже довольно давно. Как сказал ему дежурный по филиалу Мак, больше пары недель. Но награда за него была столь скудна, при той сложности, которую сулило задание, что никто за него не брался. Сотня золотых, чтобы справиться с неясным числом разбойников, которые облюбовали для своих засад к яльской ущелье, действительно маловато. Данное ущелье не было единственным путем, что связывал между собой города, расположенные вблизи Лихолесия. Была и вторая, пусть и немного более длительная, но зато более удобная и безопасная дорога. Видимо, из-за этого торговцы города Балкар, в котором Джек брал задание, и не желали платить больше за устранение пусть неудобной, но не жизненно важной проблемы. Из разговора с дежурным магом филиала Роджер узнал, что группа разбойников состоит в основном из воинов бронзы под предводительством мага стали. Эту информацию передал глава каравана, который смог отбиться от бандитов. Точнее, те напали на его караван, но как только встретили достойное сопротивление, сразу сбежали, не став ввязываться в длительное сражение. Но вот про число бандитов точного ответа не было. Как сказал дежурный, от пяти до девяти, что являлось, по мнению Джека, слишком большим разбросом. Если бы не дополнительная награда в виде одного любопытного для Джека свитка, он бы тоже не взялся за выполнение этой миссии. Но свиток, описывающий приготовление запрещенного в почти половине стран парализующего яда, был Роджеру очень интересен. К тому же, осмотревшись на месте, он может в любой момент прервать выполнение задания. В отличие от компьютерных игр, за отказ от квеста никаких штрафов здесь не предусматривалось. А вот рост репутации, если он в одиночку справится с миссией, помог бы ему получать в дальнейшем более выгодные задания. К тому же, если он устранит бандитов, то неплохо так наполнит свое ядро энергии роста. Как для заядлого игромана, вопрос прокачки для Роджера стоял практически на втором месте, сразу за выживанием. Причем само это выживание, с учетом заданий квестеров, было плотно связано с восхождением по спирали. Что же касается того, что ему придется убивать, с этим у Джека проблем не было. Приняв на себя роль перенесенного в другой мир героя манги, он сразу усмирился с новыми правилами игры. За почти полтора месяца, проведенных на Айне, Роджеру уже приходилось лишать жизни разумных. Когда его группа еще на первой неделе схлестнулась при дележе добычи после зачистки данжа с местными, он не колеблясь вонзил меч в спину сражающемуся с одним из землян местному. Это для Джека оказалось не труднее, чем убийство синелюдов, которых он немало нарезал во время прохождения второго группового задания. Факт того, что убийство человека далось ему так легко, Роджер списал на хорошую адаптивность своей психики и даже в глубине души немного этим гордился. Вот и сейчас, понимая, что придется убивать, Джек не терзался моральными проблемами. Вместо этого он размышлял холодно и спокойно, Планируя свои следующие шаги. Бандиты не были дураками и стоянку обустроили в хорошем месте. К их лагерю вела всего одна узкая, виляющая, как бьющаяся в припадке змея, хорошо просматриваемая сверху тропа. Именно поэтому Роджер по ней и не пошел, сразу откинув такой вариант. Вместо этого он потратил три часа, чтобы обойти скалы и подобраться к лагерю бандитов с другой стороны. С того направления те никак не ожидают нападения. В свое время ему так понравилось аниме «Держись крепче» о девушке, занимающейся скалолазанием, что он записался в секцию болдеринга. И пусть он отзанимался там всего полгода, тем не менее, полученных на занятиях навыков, а также усиление стального ранга Джеку хватило, чтобы справиться с трудным восхождением по почти отвесной скале. А сродство с тенью позволило сделать этот подъем возможным даже ночью, под тусклым, отраженным светом Сегуны. Из-за своей бледности и резких черт лица Джек всегда казался окружающим более взрослым, чем был на самом деле. Если бы он сейчас снял маску, закрывающую лицо, и кто-то это увидел, то этот кто-то никогда не дал бы юноше его 19 лет, решив, что перед ним человек как минимум на 5-7 лет старше что, впрочем, хорошо отражало его внутреннее состояние, так как и чувствовал себя Джек старше, чем был. Особенно после всех приключений, что выпали на его долю в последнее время. Роджеру нравилось в мыслях представлять себя опытным приключенцем, и на людях он вел себя соответственно. Причем на эту его маску покупались абсолютно все, с кем он встречался на Айне. Возможно, в поддержке этого образа помогал и его богатый опыт косплея Ведь он не раз отыгрывал на различных фестивалях опытных мастеров плаща и кинжала. Проверив, все ли на месте и да всего ли он может удобно и бесшумно дотянуться, поправив амуницию, землянин не спеша поднялся на ноги. До рассвета оставалось не более часа, и за это время ему надо реализовать свое преимущество с сродства. Он для себя твердо решил, что если не успеет зачистить лагерь бандитов до рассвета, то отложит миссию на завтра. Прямое столкновение лоб в лоб с куда более опытными бойцами в планы Джека не входило. Он собирался убить всех тихо и незаметно, по возможности ни разу не обнажив мечи. Первая группа разбойников в лице трех бандитов была обнаружена Роджером почти сразу, как он обогнал скальный выступ. К облегчению Джека эта тройка мирно спала в небольшой пещере, войти в которую можно было только встав на карачки. Убаюкивая бандитов, в пещере тихо потрескивали угли костра, отбрасывая на стены неравномерные тени. Открыв свою сумку, постоянно при этом прислушиваясь к игре теней, Джек достал небольшой бумажный сверток. После чего, решив свести риск к минимуму, скользнул обратно за скальный выступ. Достал из рюкзака несколько бамбуковых палок и соединил их в некое подобие длинной удочки. Затем, покопавшись в сумке, нашел там веревку и привязал один ее конец к импровизированной удочке, а со второго закрепил ранее извлеченный сверток. Тихо ступая, вернулся к входу в пещеру и с помощью многосоставной длинной бамбуковой палки совершенно бесшумно опустил бумажный сверток на угли. Подождал, пока нитка перегорит, и, зажимая рот и задержав дыхание, быстро метнулся снова за выступ. Мысленно досчитав до тысячи, он снова вернулся к входу в пещеру. Тени подсказали ему, что вся тройка бандитов уже мертва. Умерли во сне, так и не проснувшись, наглотавшись дыма от порошка сонной смерти, созданного алхимиком Булата. Этот порошок обошелся Джеку в два десятка золотых, но сейчас юноша не сильно жалел о тех тратах. Легкий приступ жадности сразу прошел без следа, когда Джек вгляделся в свое ядро и заметил на его поверхности новые достижения. И пусть эти достижения были всего лишь бронзовыми, зато их было целых три. Вернувшись за скалу, юноша разобрал удочку и сложил ее части в рюкзак, после чего, тихо ступая, двинулся дальше. Следующим Роджер заметил одинокого часового, который сидел на скальном уступе, прячась в темноте, и был практически незаметен с тракта. Воин, стороживший тропу, не потрудился даже надеть кольчугу, которая лежала аккуратно свернутая у его ног, и был одет только в легкий поддоспешник и походные брюки. Достав из набедренного чехла длинную, с локоть трубочку, которую местные принимали за грубо сделанную флейту, Роджер приложил ее к губам и тихонько в нее подул, проверяя, не забилась ли она случайно чем-то во время его подъема. Затем достал из пояса небольшой, смазанный ядом живущих в лихолесе пауков дротик и загнал его в духовую трубку, после чего вернул трубку к губам. Многочисленные тренировки последних дней не пропали даром. Перед тем, как произвести выстрел, Роджер оценил ветер, успокоил легкую дрожь в руках и только после этой подготовки резко и сильно выдохнул в зажатую в губах трубку. Прозвучало настолько тихо, что даже в паре шагов никто не расслышал бы этот звук. Часовой резко дернулся, хлопнул ладонью по шее, но больше ничего сделать не успел и начал безвольно заваливаться на бок. Резко ускорившись, Джек рванул вперед и успел поймать бесчувственное тело, прежде чем то упало со скалы вниз. После чего осторожно уложил еще дышащего, но пребывающего в параличе бандита на камне расстегнул его под доспешник и, отсчитав нужное число ребер пальцами, вогнал длинный прямой нож прямо в сердце разбойника. Человек, придавленный коленом Джека, в ответ только слегка дёрнулся, и через несколько секунд он умер. Вытащив нож, Роджер вытер его и вернул обратно в ножны. Юноша в данный момент не чувствовал никаких угрызений совести, Только страшный азарт, который многократно подогрело новые достижения, записанные на ядре. Еще пара врагов встретились Джеку ниже по тропе. Два человека о чем-то тихо беседовали, иногда бросая взгляды вниз. Лицо одного было покрыто веснушками, а второй заметно хромал, то и дело морщись, когда наступал на поврежденную ногу. Эта пара расположилась так для Роджера неудачно, что напасть на них незаметно у юноши бы не получилось. Долгих два десятка минут Джек выискивал момент для выстрела, но произвести его надежно, выключив сходу хотя бы одного противника, он не мог. Ветер в этом месте ущелья ежесекундно менял направление, мешая верному прицелу. Перебарывая внутреннего скрягу, Роджер отложил духовую трубку и открыл сумку. Первым к ногам бандитов упал обычный на вид камень. Они даже не заволновались, потому как подобные камушки десятками сыпятся постоянно со склонов. «Активировать звуковой купол?» — тихо прошептал Джек. В это же мгновение двух стражников накрыла сфера, из которой не мог вырваться ни один, даже самый громкий звук. Этот артефакт в виде обычного камушка стоил Роджеру 22 золотых и к жалости юношей являлся одноразовым. Как только купол звука накрыл разбойников, тем под ноги упали сразу четыре гранаты. В отличие от его основного арсенала, эти бомбочки Джек сделал сам. Две гранаты не сработали, но и оставшейся половины бандитам хватило за глаза. Насколько успел оценить Роджер, сработала шрапнель и ледяное кольцо. Несмотря на то, что за пределы звукового купола не вырывалось ни звука, От двойного взрыва скала рядом задрожала, и это вызвало оползень, засыпавший как тела, так и одноразовый артефакт, тем самым отключив его действия. По записи на ядре Джек понял, что оба убитых гранатами бандита были стального ранга. — Корин, Балк, с вами все нормально? — донеслось снизу встревоженное восклицание. Роджер едва успел спрятаться в тени, как из-за поворота тропы показался еще один бандит. Этот, в отличие от остальных, был полностью облачен. Кольчуга до колен, в руках — обнаженный меч. Заметив обвал, бандит тут же кинулся его разгребать, громко при этом зовя на помощь. Это было его ошибкой. «Тьфу!» — прозвучало тихо. И этот разбойник завалился на камни, прямо лицом уткнувшись в один из крупных валунов. Подождав целых пять минут и поняв, что никто не спешит на помощь, Взятый на Айне имя Раху вышел на свет Сегуны и одним ударом ножа прервал жизнь парализованного паучьим ядом разбойника. Судя по окружающей тишине, Джек понял, что бандитское логово зачищено полностью. Если бы хоть один из разбойников был жив, то он бы давно был здесь, привлеченный криками последней жертвы. По всей видимости, один из взорванных гранатами разбойников и был главарем-магом. Прислонившись к скале, Роджер медленно сполз по ней и опустился на колени. Юношу немного потряхивало. И пусть задуманное получилось реализовать на все сто процентов, тем не менее во время всей этой операции он изрядно перенервничал. Еще больше юношу нервировало то, что совокупные затраты на миссию оказались едва ли не выше положенной за нее награды. Конечно, он все равно окажется в прибыли, особенно когда берет все тела. Но каждая потраченная им сегодня монетка была для него словно острый нож в спину. Не так-то просто ему удалось их заработать. Выждав в тени еще полчаса до самого рассвета, Джек поднялся на ноги. Размялся и сделал шаг вперед на тропу. После чего сразу метнулся обратно. Внизу, метрах в тридцати ниже, по извилистой тропе шел мужчина. Казалось, он только что побывал в тяжелом сражении. Брони нет, вся одежда рваная, и даже закрывающий тело под доспешник выглядит так, словно его зубами рвала стая обезумевших волков. Джек поднес духовую трубку к губам, но тут человек повернул голову и Раху его узнал. Это был один из землян, с кем он уже встречался еще на втором групповом испытании. Он вроде представился остальным как Рейвен. Выйти и поздороваться Джек даже не подумал. Потому как, а вдруг тот позарится на его добычу? Как помнил Роджер, этот парень был очень крутым бойцом, в столкновении с которым у него не было и тени шанса. Что же касается своих бомб и духовой трубки, разглядывая идущего внизу, Джек был не так уверен. Землянин только выглядел беззаботным путником, но явно был настороже. С такого станется вовремя среагировать и уклониться даже от самой неожиданной атаки. Да и повода убивать его у Роджера не было. Тем не менее, чем ближе к месту, в котором он скрывался, подходил землянин, тем Джек все больше на него злился. Если бы он появился на час раньше, на него бы напали бандиты, и он бы всех их перебил. И мне осталось бы только забрать награду за миссию. Я бы ничего не потратил, а награду получил. В том, что этот парень без труда справился бы со всеми бандитами разом, Роджер ни на секунду не сомневался. Потому как видел, на что тот способен еще на групповом испытании. К тому же, за полтора месяца на Айне этот Рейвен явно успел неплохо прокачаться. Настолько неплохо, что, судя по его виду, даже ходил охотиться в Лихолесе. И что главное, вернулся оттуда пусть и потрепанным, но живым. С каждым шагом землянина по тракту, иррациональная злость Джека от чрезмерных затрат на проведенную операцию росла все больше и больше. В какой-то миг он даже снова достал духовую трубку и, вложив в нее ядовитый дротик, приложил ток к губам. Нет, убивать землянина Роджер не собирался. Только парализовать и обобрать, компенсировав свои расходы, ничего более. Яд Харкендид зато и ценился местными, что против его парализующего эффекта почти ни у кого не было иммунитета. Даже мифрильное тело не спасало. Это Раху проверил на себе, прежде чем собираться в этот поход. За эту проверку он, кстати, получил весьма любопытное достижение сапфирового ранга. Когда землянин оказался ровно под Джеком, тот задержал дыхание и прицелился но так и не выдохнул. Показавшаяся из-за редких облаков Сегуна вспыхнула перед глазами, словно предупреждающий знак «Не лезь! Убьет!» Это предупреждение ощущалось Джеком настолько явственно, что не осознающий свою истинную природу осколок индуистского божества, чье имя он по случайности и взял на Айни сам того не подозревая, замер парализованный страхом. Так он и стоял, словно высеченный из камня, с духовой трубкой прижатой к губам, до тех пор, пока именующий себя Рейвеном не прошел все ущелье и не скрылся за поворотом торгового тракта.